Глава 13. Беда не приходит одна. Сидеть дома просто невыносимо. Воспоминания о нашем с Тимуром прошлом ни на секунду не оставляют меня. Разрывают на куски сердца от безысходности и боли. Стоит посмотреть на Ярославу, как тут же хочется провалиться под землю. Она смотрит на меня своими вразительными карими глазами. С такой любовью словами не передать. Девочка еще не понимает, что всю свою жизнь будет расплачиваться за ошибки матери. И это ужасно. Как же хочется ее уберечь. Но я не могу. Как же горько. Я лишила малышку полноценной семьи. Я оставила свою дочь без отца. Я разрушила жизнь некогда дорогого мне человека. Я предала. И тем самым чуть ли не уничтожила саму себя. Никого не волнуют причины, никому не важно зачем. Все видят результат. Нестерпимый зуд в центре груди не дает покоя. Сердце по венам вместо крови гонит яд. Я виновата перед Ясей, перед Тимуром, перед самой собой. Но изменить ничего не могу, нельзя. Еще вся эта ситуация на работе. Меня однозначно подставляют. Мне искусственным образом перекрывают кислород. Только в первую очередь страдаю не я сама, а несчастные больные детки, которым моя фирма в качестве благотворительности организовывает проезд и проживание в частных клиниках куда берут для лечения сложных заболеваний и проводят постнословно дорогое лечение. Там счет идет на дни, даже не на недели. А мне уже который месяц вставляют палки в колеса, И ведь я даже знаю, кто мой собственный отец. Папа словно забыл, какие проблемы были у Яси после рождения. Через какой ад я прошла, чтобы вытащить с того света свою единственную дочь. И знает, как важно то дело, которым занимаюсь сейчас. Но нет, ему его власть дороже. Ему нужно укрепить свои связи, свое влияние, умножить достаток. Может быть, честно признаться, что во время Кесарева произошло осложнение, и я больше не смогу иметь детей? Может быть, он в этом случае от меня отстанет? Только что-то мне подсказывает, что отец найдет способ еще раз сделать меня матерью. Даже против воли. Ему нужен внук от выбранного им человека. И точка. Сидеть на месте больше не получается. Раздражение охватывает каждый миллиметр души. Поднимаюсь к кровати, начинаю собирать вещи. Из рук все валится, я тихонько бешусь. Не выдерживаю. Опускаюсь на стул рядом с дочкой, сжимаю ее в крепких объятиях. Вдыхаю родной запах самой ненаглядной самой любимой девочки на свете, и слезы начинают литься из глаз. Как же мне страшно, как плохо, и что дальше делать ума не приложу. Звонок в дверь вырывает из странного состояния. Быстро вытираю слезы, собираю себя по кускам. «Мама!» — зовет меня Яся. «Ы!» — с довольным выражением лица показывает на свой рисунок. Хаотичные линии на белом листе. «Да ты ж моя умница!» Хвалю малышку, и в щёчку. «Какая прелесть!» Рассматриваю рисунок, даю понять дочке, что она молодец. Яся улыбается. «Кристина Андреевна!» Зовет няня с тревогой в колосе. Я тут же бросаю все и иду к ней. Что случилось? Недовольно спрашиваю. Неужели тяжело банально открыть дверь? Ваш отец приехал. Полушепотом произносит, побледневшая от испуга женщина, делает пару шагов назад. И что с этого? Искренне не понимаю. Вот чего так его бояться? Приехал же явно ко мне. Дверь открыть не можете? Спрашиваю, срывая раздражение на Тамаре Андреевне. Она начинает суетиться. Сразу видно, что она взволнована. Странно. С чего это? Могу, но... Идите уже в детскую. В сердцах бросаю ей. И Ясю постарайтесь не выпускать. кидая на няню строгий взгляд. А еще лучше спать и уложить, и не звука. Еще не хватало, чтобы отец переключил свое внимание на внучку. И под каким-то предлогом ее не забрал. Он может. Собираюсь с мыслями. Успокаиваюсь. Делаю глубокий вдох и открываю дверь. «Папа, привет!» Добродушно говорю, сияя улыбкой. «Проходи», — отступаю в сторону. «Только тихо, прошу. Ясенько спит». Мужчина, не разуваясь, проходит на кухню. Он привык, что все вокруг стелятся перед ним и не считается с окружающими. Его энергетика сминает. Его напор не дает устоять. Его решения непреклонны, и он явно чем-то рассержен. «Кристина!» не понижая голоса, начинает наезжать на меня. «Это что за выходка с охраной?» — рычит, не скрывая гнева. «Ты считаешь, что Евгений предоставит профессионалов лучше, чем у меня? Или от Петра сбежать захотела?» Застываю на месте. Он приковывает взглядом и не дает уйти от ответа. «Я не собираюсь ни от кого бегать», — Шиплю со злостью. «Замучил постоянно лезть в мою жизнь». «И замуж тоже не собираюсь». «Ты выйдешь за него». — рявкает Киреев. — Нет, упрямо заявляет сжимаю зубы, чтобы не закричать. — Вот контракт. Кладет на стол папку с документами. — Ознакомься, — говорит приказным тоном. — Свадьба через три дня. — Нет. — В ужасе ахаю. — Да, — холодно заявляет. — Я все решил. Почва уходит из-под ног. Дверной звонок возвращает на землю.